Глава 8. Исследование западной стороны озера, вниз по берегу, страусы, река, вытекающая из озера, спокойная ночь, выступ утеса, плотина, обломки лодки, надпись, пещера. Важный вопрос, от которого зависело спасение мальчиков, не был окончательно решен. Не было сомнения, что это предполагаемое море являлось озером. Но очень возможно, что это озеро принадлежало острову. Если продолжить исследование, то, может быть, окажется, что за озером лежит настоящее море, которое никаким образом нельзя будет переплыть. Очевидно, озеро было очень велико, потому что горизонт, как заметил Данифан, касался трех четвертей его окружности, и потому очень возможно, что они были на материке – а не на острове. «Значит, мы выброшены на американский материк», заметил Бриан. «Я все время так думал», ответил Данифан, «и оказываюсь прав». «Во всяком случае», продолжал Бриан, «то, что я видел на востоке, казалось полосой воды». «Да, но не морем». В этом возражении Данифана было видно самодовольство. Надо было тщательно осмотреть окрестности, и для этого пришлось бы опоздать с возвращением на день или два». Конечно, это причинит большое беспокойство Гордону, но Бриан с Данифаном, не колеблясь, согласились исследовать берег. Провизии у них хватит на двое суток, погода, по-видимому, не переменится, и было решено, что они спустятся к югу вдоль берега озера. Кроме того, была и другая причина, заставлявшая продолжать исследование. Несомненно, эта часть территории была, если и необитаема, то во всяком случае посещаема туземцами. Переправа через речку и шалаш из веток указывали на недавнее присутствие здесь человека, и нужно было проверить эти предположения, прежде чем искать новое пристанище на зиму. Может быть, окажутся еще какие-нибудь признаки, по которым можно будет узнать о живших здесь людях, если не туземец, то какой-нибудь мореплаватель, потерпевший крушение, мог здесь жить до тех пор, пока ему не удалось добраться до какого-нибудь города на материке. Итак, необходимо было продолжать подробное исследование местности вокруг озера. Оставался один вопрос – пойти на юг или на север? Так как, идя на юг, они приблизятся к яхте, то и решили идти в этом направлении. Решив так, все четверо в половине девятого отправились в путь по кочкам, покрывавшим равнину, которая заканчивалась на западе зеленым массивом. Фан бежал впереди, испугивал стаи птиц, которые прятались в мастиковых деревьях и папоротниках. Там росли клюква и дикий сельдерей, которые могли быть полезны. Стрелять нельзя было ввиду того, что в окрестностях озера могли оказаться туземные племена. Приходилось идти то по берегу, то по песку, и без всякого утомления они прошли в этот день около 10 миль. Нигде не заметили следа туземцев. Из-за леса не было видно ни струйки дыма. На песке ни следа ноги. Может быть, раньше кто-нибудь и жил на этой территории, но не теперь. Казалось только, что западный берег понижался, и к югу был совершенно пустынен. На горизонте не виднелось ни паруса, ни пироги, ни диких зверей, ни жвачных нигде не было видно. Днем раза два или три показалось несколько птиц на опушке леса, но к ним нельзя было приблизиться, хотя все-таки сервис закричал «Это страусы!» В таком случае детеныши, потому что малый ростом. «Если это страусы», — возразил Бриан, — «и мы действительно на материке...» «Ты еще все сомневаешься?» — насмешливо заметил Данифан. «То этот материк американский, там страусы встречаются в большом количестве», — продолжал Бриан. «Вот все, что я хотел сказать». Около семи часов вечера они устроили привал. На следующий день, если не будет задержек, они отправятся в обратный путь в слюги бей так они назвали бухту, где разбилась их яхта. В этот вечер нельзя было идти дальше на юг, так как в этом месте протекала река, которую пришлось бы переплыть. В темноте казалось, что правый берег этой реки оканчивался скалой. Бриан, Денифан, Уилкокс и Сервис, поужинов легли спать не в хижине, а под открытым небом. Звезды ярко сияли. Все было спокойно на озере и на берегу. Мальчики, расположившись между огромными корнями бука, заснули так крепко, что даже раскаты грома не могли их разбудить. Ни они, ни фан не слышали ни воя шакалов, ни отдаленного рева диких зверей. В этих местностях, где страусы жили в диком состоянии, можно было бояться нападения ягуаров и кугуаров, этих тигров и львов Южной Америки. Ночь прошла спокойно. Около четырех часов утра, когда на горизонте еще не занялась заря, Фан вдруг проснулся и с глухим ворчанием обнюхал землю, как будто собирался искать кого-то. В 7 часов Бриан разбудил своих товарищей. Все тотчас же поднялись на ноги, и в то время как сервис грыз сухарь, остальные трое пошли осматривать противоположный берег. «Хорошо, что мы вчера вечером не попробовали перейти эту реку», — воскликнул Уилкокс. «Иначе мы попали бы в настоящее болото». «Да, действительно», — ответил Бриан. «Это болото тянется на юг, и ему конца не видно». «Посмотрите», — воскликнул Данифан, «как много здесь уток, черков, бекасов. Если здесь поселиться на зиму, то можно быть уверенным, что не будет недостатка в дичи. А почему бы нам здесь не устроиться?» ответил Бриан, направляясь к правому берегу реки. Сзади возвышалась высокая скала, оканчивающаяся отвесным выступом. Обе стороны скалы соединялись под прямым углом. Одна была обращена к крутому берегу реки, другая выходила на озеро. Не была ли это та скала, которая окаймляла слюги Бэй на северо-востоке? Это можно было сказать только после подробного исследования местности. Что касается речки, то ее правый берег шириной в 20 футов шел до подножия соседних высот, а левый был очень низок, и его едва можно было отличить от болотистой равнины, которая тянулась на юг. Чтобы определить направление реки, нужно было забраться на скалу, и Бриан не хотел без этого возвращаться на яхту. Прежде всего, надо было исследовать речку в том месте, где она вытекала из озера. Там она была не шире 40 футов, но по мере приближения к устью должна была становиться шире и глубже, так как в нее мог впадать какой-нибудь приток из болота или с верхних плоскогорий. «Посмотрите!» — закричал Уилкокс, подойдя к нижнему выступу скалы и обратив внимание на груду камней в виде плотины, вроде той, что они видели раньше в лесу. «Теперь сомневаться нечего», — сказал Бриан. «Нечего!» подтвердил Данифан, указывая на деревянные обломки в конце плотины. Это были обломки лодки. Между ними один заросший мхом гнилой обломок был как бы от фарштевня. На нем еще висело железное кольцо, покрытое ржавчиной. «Кольцо! Кольцо!» — закричал сервис. И все застыли, как бы ожидая появления человека, использовавшего лодку и строившего плотину. Но никто не появился. Прошло уже много лет с тех пор, как эта лодка была оставлена на берегу реки. Человек, который жил здесь, или вернулся к своим, или прекратил свое несчастное существование. Легко понять волнение мальчиков, которые убедились, что до них и здесь кто-то жил. Они только тогда обратили внимание на Фанна, который вел себя странно, как будто напал на чей-то след. Он навострил уши, усиленно махал хвостом, нюхал землю и рыл траву. «Посмотрите на Фана!» — сказал сервис. «Он почуял что-то!» — ответил Данифан, подойдя к собаке. Фан стоял, приподняв лапу и вытянув морду. Затем быстро бросился к деревьям, росшим около скалы со стороны озера. Бриан и его товарищи последовали за Фаном. Через несколько минут они остановились у старого бука, на коре которого были вырезаны буквы и год, расположенные таким образом. «ФБ» 1807. Мальчики долго стояли бы безмолвно и неподвижно перед этой надписью, если бы Фан не исчез за углом выступа. «Сюда, Фан, сюда!» — позвал Бриан. Собака не вернулась, но раздался ее лай. «Осторожнее!» — сказал Бриан. «Давайте держаться вместе и будем на стороже!» «Надо было действовать с большой осторожностью!» Вблизи могли находиться туземцы, и их надо было бояться, особенно если это дикие индейцы, опустошающие пампасы Южной Америки. Мальчики взвели курки и с револьверами в руках готовы были защищаться. Они пошли вперед, затем, обогнув выступ, стали прокрадываться вдоль берега реки. Мальчики не сделали и 20 шагов, как Данифан наклонился, чтобы поднять с земли какую-то вещь. Это был заступ, железка, которая едва держалась на полусгнившей рукоятке американского или европейского изготовления, а не грубое произведение диких полинезийцев. Подобно кольцу на лодке, она очень заржавела и, без сомнения, уже несколько лет валялась здесь. У подножия скалы виднелись следы нескольких неправильно намеченных грядок, заросших и одичавших от недостатка ухода. Вдруг раздался заунывный вой, и тотчас же показался фан, еще более возбужденный. Он вертелся, подбегал к своим хозяевам, смотрел на них и, казалось, приглашал идти за собой. Наверное, он нашел что-нибудь необыкновенное, сказал Брин, напрасно стараясь успокоить собаку. Пойдем за ним, ответил Данифан, делая знак Уилкоксу и сервису следовать за собакой. Прошли 10 шагов, и Фан остановился перед кустарниками, ветки которого переплетались у основания утеса. Бриан подошел посмотреть, не было ли там мертвого тела человека или животного. Раздвинув кусты, он заметил узкое отверстие. «Нет ли здесь пещеры?» — воскликнул он, отходя на несколько шагов. «Очень возможно», — ответил Данифан. «Но что в этой пещере?» «Мы это узнаем», — сказал Бриан и он начал рубить топором ветки, заграждавшие отверстие. В пещере не было слышно никакого звука. Сервис уже намеревался пробраться через только что открытое отверстие, когда Бриан его остановил и сказал, «Посмотрим сначала, что будет делать Фан». Собака продолжала выть. «Если бы в этой пещере был кто-нибудь, то давно бы уже вышел. Надо было узнать, что там». Так как воздух в пещере мог быть испорчен, Бриан бросил в отверстие пучок только что зажженной сухой травы. Эта трава, упав на землю, быстро сгорела, что было доказательством того, что воздух в пещере чист. «Войдем в пещеру?» — спросил Уилкокс. «Да», — ответил Данифан. «Осветим прежде», — заметил Бриан. Отрубив смолистую сосновую ветку, он зажег ее и, сопровождаемый товарищами, полез в отверстие. При входе отверстие было в 5 футов высотой и 2 шириной, но потом оно быстро расширялось и образовывало углубление высотой в 10 футов и шириной в 20. Дно пещеры было усыпано очень сухим и мелким песком. Войдя туда, Уилкакс наткнулся на деревянную скамейку, стоявшую возле стола, на котором была разная посуда, каменная кружка, большие раковины, служившие вместо тарелок, Ножик с зазубренным и ржавым лезвием, две или три удочки, жестяная чашка. У противоположной стены стоял сундук, грубо сколоченный из досок и содержавший лоскутье какой-то одежды. Нельзя было сомневаться, что в этой пещере кто-то жил. Но когда и кто? В глубине пещеры стояла жалкая кровать, покрытая шерстяным одеялом, которое было все в лохмотьях. В изголовье на скамейке была другая чашка и деревянный подсвечник, в котором торчала обгорелая свечка. Мальчики отодвинулись от кровати при мысли, что под одеялом лежит покойник. Бриан, поборов свое отвращение, приподнял одеяло. На кровати никого не было. Взволнованные они вышли из пещеры и подошли к фану, который оставался наверху, продолжая заунывно выть. Они спустились по берегу речки еще шагов на 20 и остановились. Ужас приковал их на месте. Под буком между его корнями на земле лежал скелет. Итак, вот где умер несчастный обитатель пещеры, проживший в ней, вероятно, несколько лет.